292. девяносто второй матерь огни йоги положение ваше осложнено тем что приходится бороться против очевидности утверждая действительность огненную эту действительность видели пророки ее вид провидцы Они говорят, «Учти о ней говорят учителя света она есть она существует за плотные завесой физической видимости когда прозреваете в нее Не надо противиться этому тончайшему чувству знанию. Надо просто записать ощущения и мысли, но не относя их к определенным срокам. Огненная действительность иногда чувствуется так ярко, что кажется, что вот-вот наступит она. Ощущение совершенно верно, но приурочивание к определенным срокам почти всегда оказывается ошибочным, за исключением прямых и точных указаний учителя.